Конечно, такой отшельник весьма отличался от отшельников нашего христианского мира. Если он постигал все страдания, если он сливался с ними, они растворялись в нем. Ничего мрачного, ничего сурового не произрастало на его почве. Этот великий очиститель, который умел своей снисходительной улыбкой и взором, свободным от иллюзии и тревог, смотревшим в самую глубину, освободить душу от пелены и омыть её от грязи. Человек, сделавший из гириша святого, не допускал существования в воздухе прекрасных садов, напоенных дыханием роз и жасминов, больной идеей постыдного греха, который для покрытия своей ноготы непрестанно прикасается к ней и привязывается к ней мыслью. Он говорил, «Некоторые христиане и брахманисты видят всю религию в понятии о грехе. Их идеалом благочестия является тот, кто молит, «О Господи, я грешник, удостой, отпусти грехи мои!» Примечание. Что бы он сказал, если бы знал автора оратории XVII века, воскрешенного Аббатом Бремоном, Франциско из Клюнии, 1637-1694 годы, что радовался состоянию грешника, не желая другого существования, и проводил жизнь, развивая свою мистику грешников, три книги, которые упиваются грехом в полной, впрочем, невинности. Первая — благочестие грешников, составлено грешником. Вторая — руководство для грешников, составлено грешником. Третья – молитва грешников, составлена грешником. Конец примечания. Они забывают, что понятие греха отмечает только первый и низший этап духовности. Люди не отдают себе отчета в силе привычки. Если вы будете вечно говорить «я грешник», вы останетесь грешником навсегда. Вы должны повторять «я не скован, я не скован». Кто мог сковать меня? Я сын Бога, царя царей. Пусть действует ваша воля, и вы будете свободны. Дурак, говорящий непрестанно «я раб», кончает тем, что на самом деле становится рабом. Несчастный, говорящий без устали «я грешник», становится грешником на самом деле. Но человек свободен, если он говорит «я свободен от рабства мирского». «Я свободен». Разве Господь не Отец наш? Рабство от Духа, свобода тоже от Духа. Примечание. Он сказал еще одно великое слово, которое я хотел бы видеть записанным в сердцах всех верующих. Бог никогда не может явиться там, где находится стыд, ненависть и страх. Конец примечания.